Глава 15. Свел проводил совещание с вернувшися Лонн. Вскоре к ним присоединился ещё один командующий, Северов, который предложил пригласить на совещание Чикиджо. "И вот зачем?" поинтересовался Свел. "Хорошо бился, грамотно. Теперь он боевой командующий, обстрелянный и, наверное, по-другому смотрит на мир. Ты представляешь наших союзников в Кимдиге, Антон Петрович, поэтому можешь приглашать кого посчитаешь нужным". Кидже прибыл быстро, удивлённый, что его пригласили. Посмотрел на мать, та ментально бросила, что это инициатива Северова. Поздоровался и занял своё место за столом. Ну что же, начнём. Противостояние или вернее война с изменёнными вышло на новый масштабный уровень. Теперь мы сражаемся с полноценной цивилизацией, которая хорошо вооружена, подготовлена, имеет тыловое обеспечение и все возможности, которые есть у нас, включая оружие. Теперь скажите, с чем вы вернулись? С победой или поражением? Докладывала Лонн. Докладывала подробно с тактическими выкладками и примерами, стратегическими задумками. Видно, свел утомил такой доклад, но он её не прерывал, ждал, когда закончит. Наконец Лонн закончила словами: "Вот так всё и получилось. Образовалась аномалия и стала затягивать всё в себя. Пришлось экстренно уходить в прыжок. И вот мы здесь. А где изменённые?" Поинтересовался Свел. Они тоже ушли в прыжок. Я понимаю, что ушли. Где вышли? Данных пока нет. Свел очень недовольный результатами атаки, не стал пока обострять. Посмотрел на Северова и задал вопрос. С нашими флотами понятно. А ты как ощутился в звёздной системе Вовны? Северов рассказал чётко и толково о битве в системе Марион и системе Оллер, о том, что удалось обратить в бегство флоты изменённых Не теряя времени, решили преследовать и выбрали наиболее вероятные точки выхода. Не ошиблись. Тем самым смогли уничтожить флот Олисса, а сам он в плену у командующей Влон. Остальное вам доложила командующая. Понятно. Командующая, чего вы ждали? Почему не атаковали сразу? К чему эта бесполезная блокировка флота, которую её может легко прорвать? Может, вы ждали, пока Северов проведёт атаку? Он её и провёл, всего тремя флотами, скажу прямо, успешно. Молодец. И ты, Чикиджа, молодец. Вы-то там зачем были, командующие? Почему отошли от стратегического плана? Он предусматривал удар из ходу, на острие атаки должны быть флоты тернаков, а вы ввели их в бой только после прибытия Северова. Мне сложно ответить на эти вопросы. Я изменила стратегию, надеясь достичь результата мирным путём, путём переговоров. Я знаю СЮС, в ней есть рациональное зерно, её можно убедить. Почему же не убедили? У вас такая возможность была. Насколько я знаю, она вас атаковала и едва не взяла в плен. Был такой эпизод. И всё-таки я за дипломатическое решение вопроса. Я всё понял. Ценю ваши способности и, учитывая возможности, предлагаю должность министра по делам цивилизаций Союза. Там вы в полной мере раскроете свой потенциал. Я не против мирного решения вопроса. Мир всегда лучше, чем война. Попытайтесь, в вашем распоряжении будут все рычаги. Благодарю вас, председатель. Понимаю ваше недовольство проведённой операцией, но в целом всё получилось неплохо. Флоты целы, цивилизации разошлись без больших потерь. Что насчёт моего предложения? Я его принимаю и прошу сообщить место пребывания изменённых для того, чтобы я смогла наладить контакт и вступить в переговоры с верховной. Принимайте дела, входите в должность, вся необходимая информация вам будет предоставлена. Лонн встала и вышла из кабинета. Понимаю, что она теперь на совещании не нужна. Её епархия отныне решение вопросов мирным путём. Всё произошедшее выглядело очень тягостно для Северова. Чикиджан не очень понимал, что происходит. Только что его мать получила повышение. Возникал вопрос: за что? Битву она не выиграла, стратегию сменила и чуть было не потеряла флоты. Спасла всех случайность. Было бы справедливо наказать её примерно, а председатель ей новую должность подогнал. Свэл посмотрел на Северова. В нем был уверен. И на Чикиджу, который потерял трон, но хорошо показал себя в битвах с измененными. «Командующий Чикиджа, вижу, хочешь задать вопрос? Да, вы правы. Откуда такая мягкость? Лон заслуживает наказания за допущенные ошибки. Они могли стать фатальными. А вместо этого она получила пост министра? По отношению к матери это жестко. Я поступил так, учитывая ее заслуги в прошлом и возможности в будущем». Насчёт жестокости не понял. Мать главный человек в жизни любого ребёнка. К ней нужно относиться бережно, беречь и не расстраивать. Почему же вы её тогда расстроили? Напомню, ты в недавнем прошлом занимал пост императора цивилизации Кипдига. Приходилось ли тебе расстраивать подчинённых? Думал об этом или об интересах империи? Конечно, я думала об интересах империи, и меня не очень интересовала реакция подчинённых. Ты сам ответил на свой вопрос. Как всё сложно с этой чувственностью. О, вы без неё нельзя. Теперь к делу. Выражаю вам благодарность от всего Межгалактического союза за спасение флотов. Но сейчас крайне важно понять, как поступит Верховная в сложившейся ситуации. После некоторой паузы заговорил Северов. За благодарность спасибо, но наша заслуга минимальна. Так сложились обстоятельства, да и тернаком спасибо, мощно ударили. Что касается вариативности действий Верховной, думаю, их несколько. Первый, Верховная постарается взять реванш и нападёт на систему Дакус. Второй может затаиться и продолжит копить силы. И третий вступит в диалог. Самый реальный первый вариант атаковать нас в нашей системе. Логично, Чикиджо, твои прогнозы. Прогнозы дела неблагодарные. Верховная чётко всё просчитывает и не полагается на чувства. Расчёты показывают, что атаковать флот и союза в их системе оптимально. Они не готовы отразить удар, потому что с марша и не ожидают нападения. Остальные варианты даже не рассматриваю, они несостоятельны. Хорошо, что делать нам? Только одно готовиться отразить атаку. Она обещает быть мощной. Я видел её флоты, их много, и они не уступают нашим. Мне нужен новый командующий межгалактическим флотом Союза, такой, кто в курсе дела. Такой только один это ты, Антон Петрович. Понимаю, что ты из другой империи, но обстоятельства требуют нестандартных решений. Неожиданное предложение. Очень неожиданное. Тогда прошу назначить моим заместителем командующего Чикиджо. Как ты на это смотришь? обратился к нему Свел. Согласен. С севером интересно воевать. Вот и хорошо. Каков план действий? План один. Искать базу изменённых и готовить глубоко эшелонированную оборонную систему Дакус, усилить планетарную оборону, не говоря уже о орбитальной. Действуй, Антон Петрович, и держи меня в курсе дела. Все полномочия, необходимые для исполнения обязанностей, я тебе передал. Спасибо, не подведу. Не сомневаюсь. Поднялись и покинули кабинет вместе с Чикиджей. Когда вышли из кабинета, тот задал ему вопрос о своём назначении. Почему вы меня выбрали, Антон Петрович? А кого? Ну как же, у вас заместитель Семёнов. Семёнов заместитель по необходимости. Он командующий, передай ему флот, пусть командует. У тебя и мышление масштабней, и кругозор шире. Спасибо. Не ожидал такой высокой оценки. Семеров про себя подумал, что раньше такой оценки никогда бы и не дал. Отправились сразу в штаб флота. Лонг, как ни в чём не бывало, занималась новыми проблемами, и когда с ней связался Северов, слегка удивилась. Слушаю тебя. Мы с Чикиджей в штабе флота. Попрошу тебя подойти, как освободишься. Передашь мне дела. Почему тебе? Свел назначил меня командующим от Чикиджума им заместителем. Остравляю. Вдвоём у вас сильная связка. Война оказалась не моим делом. Скоро буду. Передай пока приказы, а я тебе все коды, чтобы не терять время. «Деловой подход», – подумал Северов. «Женщины остаются женщинами в любой ситуации». СВЭЛ лично приехал на представление, подвел итоги операции, поблагодарил экипажи, командующих и лично ЛОН. Сообщил, что ЛОН назначен на высокую должность министра по связям с цивилизациями Союза. Новым главнокомандующим назначен всем известный Северов Антон Петрович и его заместителем Чикиджа Светлов. работники штаба разразились аплодисментами. Чикиджо они знали как императора, и вдруг он здесь заместитель главнокомандующего, должность боевая. Северов выступил с ответным словом, обрисовал ситуацию в звёздном секторе Марион, рассказал о произошедших там схватках, добавив: "Теперь на общую угрозу будем отвечать вместе. Флоты межгалактического союза и Кибдига объединились, учитывая, что я главнокомандующий флотами почувствовал укол на ментальном уровне и посмотрел на председателя, понимая, что забрался не его уровень решать такой вопрос, а он требует согласования с императором, поэтому смешал речь. То есть, думаю, скоро будут назначены ещё два командующих. Свел махнул мордой, что означало удачно вывернулся из неудобной ситуации, в которую поставил Свела. Торжественная часть закончилась, и они прошли в кабинет Северова. Что-то там говорило о новых назначениях. Прошу простить, не согласовал. Я военный, порой забываю о политических политесах. Не надо извиняться, Антон. Мы знаем друг друга с самого начала всего того, что происходит. Говори прямо. Нужно назначить ещё двух командующих флотом Кипдига и флотом Союза. Ну какие проблемы, назначай. Переговорите с императором. Давай вместе и переговорим. Связь установили быстро. Андрей тут же задал вопрос. О, вы уже вместе? Что, победили? не победили и не проиграли, начал Свел. Далее рассказал подробно, что к чему и вывод, который сделали с Северовым. Теперь Верховная захочет отыграться и обязательно нападёт на Дакус. Лонн оказалась слабой главнокомандующей, а время тяжёлое. Ты не будешь против, если мы объединим флоты под командованием Северова? Серьёзная и очень рискованная обстановка. Если Верховные вдруг атакуют звёздную систему Орион, то мы вряд ли её удержим. Вероятность такого развития событий крайне мала. Но отмитать её нельзя. И всё же, Андрей, направление главного удара здесь. Ладно, одно дело делаем. Если что, поможете. Согласен на объединённый флот. Только руку держите на пульсе и помните, здесь потребуется помощь в случае атаки. Спасибо за понимание, Андрей. Северов хочет сказать несколько слов. Я поддерживаю ваше решение и прошу назначить командующим флотом Кибдига Чикиджо. Чикиджо? Он там? Да, здесь. Пусть подойдёт. Сын, отец уверен, что справишься. Теперь справлюсь. Отец, я понял, как нужно воевать. Если так, то я согласен. Вот и отлично. Чем теперь занимается Лон? Может, мне её забрать к себе? Переговори с ней сам. Я назначил её на должность министра. У неё желание установить мир с изменённым дипломатическим путём. Договориться. А что, интересная идея. Я бы сказал, оптимальный выход из военного тупика, учитывая, что в прошлом она была заместителем ООС в цивилизации Алонов. Она во время атаки на изменённых вступала в контакт с верховной. Ничего не получилось. Та пыталась вначале её пленить, но поняв, что не получится, решила уничтожить. Онцелел он по чистой случайности. Хорошо я понял. Будьте на связи и держите меня в курсе дела. Общение прошло в полном взаимопонимании. Свел поднялся, попрощался и за цокол двери. Северов смотрел ему вслед, тот проговорил: "Ну ладно, что касается флота кипдига, ты решаешь". А кого предложишь на должность командующего флотом Союза? СВЛ повернулся и внимательно посмотрел своими мигающими крокодильими глазами на Северова, ожидая ответ. Вы его знаете, председатель. Предлагаю командующего Семёнова. СВЛ слегка задумался, потом махнул лапой и одобрительно зарычал. Хорошая кандидатура. Одобряю. Начинай работать. Дел не впрок. Вот ещё что попрошу. Ты как большой специалист по планетарной и орбитальной оборонам, Посмотри, что можно сделать в планетарной системе Дакус. Договорились. Свел ушёл, а Антон с Чикиджей пошли в штаб сердце Любового флота. Антон, правда, приказал срочно вызвать Семёнова, тот находился на флагмане и командовал вместо него. Через некоторое время прибыл Чикиджо, он практически не знал, вернее, знал как императора и слегка рабел. Семёнов: "Чего ты так долго? Мы что, должны за тебя работать?" Так я же там за вас, Северов его прервал. «Хватит оправдываться. Принимая флоты Союза, ты назначен главнокомандующим. Но смотри, я тебе не лон. Начнешь бузить, поставлю к стенке». «Да я что, я готов. Спасибо, Антон Петрович, за доверие». «Ладно, докажешь делом, что я не ошибся». «Да, для информации. Чикиджа Светлов командовал твоим флотом, пока ты был отстранен. И хорошо командовал». Семенов повернулся, пожал руку Чикиджи и произнес совершенно серьезно, глядя ему прямо в глаза. «Хватит оправдываться. Пачту за честь воевать с вами. Отдельное спасибо за свой флот. Так провести битву дорогого стоит. Северов с удовольствием слушал Диферамбы и благодушно поглядывал на обоих. Как только Семёнов закончил, решил, что хватит. Пора за дело. Поладили и славно. Теперь давайте подумаем над организацией обороны.